Решение выделиться. Горацио Нельсон использует инновационную военно-морскую формацию, чтобы одержать победу в Трафальгарском сражении. Ключевая фигура – Горацио Нельсон. Национальность – англичанин. Осуществление стратегии – 1805 год. Ситуация. Наполеон собирался вторгнуться в Великобританию с целью распространения французского господства в Европе. Однако лорд Нельсон вовлек в решающее столкновение. Сражение проходило на Трафальгаре у побережья Испании. После небольшой передышки с наполеоновскими воинами Великобритания и Франция возобновили боевые действия в 1803 году. Год спустя к Франции присоединилась Испания, предоставив Наполеону военно-морскую силу для продолжения наступления на своего старого врага. Будучи главой Королевского военно-морского флота, Нельсон знал, что в его распоряжении довольно квалифицированная сила, способная одолеть французов раз и навсегда. С этой целью он отправил традиционную военно-морскую формацию на Трафальгар, отважно атакуя колоннами, которые ворвались к врагу под 90-градусным углом. Двенадцатилетний летний Горацио решил пойти по стопам своего дяди и стать моряком. В 1771 году он в первый раз оказался в океане. Его корабль «Триумф» отправился в Вест-Индию, Карибские острова, где Юнга получил свой первый профессиональный опыт. К 20 годам Нельсон стал уже капитаном, служил в Канаде, в Карибском бассейне и на Балтийском море. Когда Великобритания втянулась во французские революционные войны в 1790-х годах, он стал легендой. Нельсон отличался поразительной храбростью, потерял глаз при осаде Кальве в 1794 году и руку в сражении при санта крус де тенерифе в 1797 году и здравым пренебрежением к старшим по званию, игнорировал приказы в Копенгагенском сражении, подставив подзорную трубу к слепому глазу и притворяясь, что не видит их. Он быстро разрабатывал стратегии в полубитвы. Последнее упомянутое качество проявилось как нигде раньше в битве при Трафальгаре. В те времена в военно-морской формации была общепринята бессменная традиционность. Корабли выстраивались в длинной линии так, чтобы иметь возможность оповещать друг друга. Это был единственный реальный способ, который мог предоставить флотоводец, чтобы приказы дошли до всех кораблей флота. Далее, когда происходило взаимодействие с врагом, один корабль за другим обстреливали надводный борт. Проблема в том, что стратегия была широко применяемой, и битвы чаще всего нельзя было назвать решающими. Связь, как и положение вещей, чаще всего сохранялась. Нельсон был настолько уверен в своем флоте, что чувствовал себя в достаточной безопасности, чтобы обходиться без данной стратегии и одержать решительную победу над противником. Его план был простым, он хотел разделить флот на две колонны, возглавив одну из них самостоятельно. Пока его верный соратник, Катберт Коллингвуд, командовал другой. Нельсон использовал колонну для того, чтобы разбить французскую формацию и флагманский корабль под командованием Пьер Шарля де Вильнёв. Коллингвуд нанёс ещё один удар по французам с разбитой линией связи. Нельсон ожидал, что это будет беспорядочная битва, Позднее квалифицированные британские моряки вступили в сражение корабль на корабль. Обладая более эффективным вооружением и превосходной морской техникой, Нельсон был уверен в том, что его флот быстро захватит флот Наполеона. Хронология событий. 1758 год. Горацио Нельсон родился 29 сентября в Норфолке. 1770 год. Он связывает свою жизнь с Королевским военно-морским флотом и отправляется в путь по всему миру. 1787 год. Нельсон женится на Фрэнсис Низбет, однако позднее оставит жену ради замужней женщины Эммы Гамильтон. 1794 год. Он лишается глаза в битве на Корсике. 1797 год. Нельсон становится контр-адмиралом. Позднее в этом же году он теряет руку в бою у архипелага Санта-Крус. 1798 год. Он уничтожает флот Наполеона в Египте. 1801 год. Он становится вице-адмиралом. В апреле побеждает датчан в Копенгагенском сражении. 1803 год. Великобритания объявляет войну Франции. Нельсон становится главнокомандующим Средиземноморского флота. 1804 год. Франция и Испания заключают союз. 1805 год. Нельсон преследует французский флот в Карибском бассейне, а затем возвращается в Атлантический океан. В сентябре он отправляется на HMS Victory, линейном корабле первого ранга Королевского флота Великобритании в Кадис. Его звездный час наступает через месяц, 21 октября после поражения французских и испанских сил под командованием Наполеона в Трафальгарском сражении. Однако в ходе боевых действий Нельсон был ранен и позднее умер от полученных ранений. Колонны Нельсона Опасаясь патовой ситуации с использованием традиционной однополюсной боевой формации, которая так часто приводила к войне на истощение, Нельсон хотел использовать все естественные преимущества своего флота. Будучи ведущим военно-морским деятелем своей страны на протяжении более десяти лет, он убедился, что британские моряки – самые подготовленные во всем мире. Он знал, что его корабли не имели себе равных, и их артиллерийское вооружение – самое быстрое. Иначе говоря, он знал, что его люди и вооружение лучше, чем у Наполеона. Нельсону была свойственна осмотрительность в подготовке к военным действиям. Он выявил уязвимое место французских кораблей, корма была изготовлена из тонких деревянных досок, и призвал своих артиллеристов сосредоточиться на нем. Также он решил ввести свои колонны в атаку при полных парусах, чтобы каждый британский корабль практически ни единой секунды не находился в уязвимом положении». Кроме того, ему был нужен какой-либо исторический прецедент. Когда ни один адмирал не вводил в бой свой флот таким дерзким способом, в 1797 году Адам Дункан использовал стратегию перпендикулярного нападения против голландцев в сражении при Кампердауне, и Джон Джервис в том же году применил ее против испанцев в битве у мыса Сан-Висенте. Таким образом, Нельсон понимал, что агрессивный прямиком на них подход мог сработать. За неделю до противостояния Нельсон ознакомил своих капитанов с этим радикальным планом, обсуждая детали своего флагманского корабля HMS Victory. Корабли его флота имели отличительную желто-черную расцветку, чтобы легко идентифицировать друг друга в ближнем бою. Капитаны должны были убедиться, что их экипажи хорошо осведомлены, что потребуется сделать. Нельсон брал на себя просчитанный риск, но полностью доверял своим людям, даже если не мог напрямую отдавать приказы во время битвы. Управляя волнами. Победа Нельсона в Трафальгарском сражении была поворотным моментом на пути становления Великобритании доминирующей державой XIX века. Как и в ходе упадка наполеоновской власти, так и в становлении Великобритании самой главной морской силой в мире – Она была настроена управлять морями еще следующие сто лет, если не больше. Именно это военно-морское господство заложило основы для расширения империи во времена правления королевы Виктории, ставшей самой большой в мире. Англия ждет. Другим великим секретным оружием Нельсона была его харизма. Возглавляя флот во многих известных столкновениях, он являлся бессменным лидером для своих людей. Он показал уверенность в них, а они, в свою очередь, получили вдохновение. Незадолго до сражения Нельсон послал сигнал «Англия ожидает, что каждый исполнит свой долг». Эта фраза вошла в английский фольклор и подстегнула флот к непревзойденным подвигам. Являясь гениальным стратегом, Нельсон прекрасно разбирался в психологии лидерства. Само сражение началось, когда Вильнёв вывел свой франко-испанский флот из Кадиса. Когда противники встретились, военные силы Вильнева превышали силы Нельсона на шесть кораблей. Собственно, на начальном и решающем этапах сражения победу одержали 12 английских кораблей против 22 наполеоновских. Нельсон выяснил, что суда Вильнева выстроены неровной линией. Нельсон направил HMS Victory на вражескую линию, что привело к потере 50 человек, мертвые либо раненые прежде чем сам успел открыть огонь. HMS Victory наконец попал в зону поражения противника артиллерийским оружием и вступил в смертельную стычку с флагманским кораблем Вильнёва, Бьюсин Тауэр, и тремя другими суднами. Он смог выстоять перед серьезно пострадавшим Бьюсин Тауэр. Вильнёв остался на борту изувеченного корабля, не способный отдавать приказы и управлять флотом, который вскоре растерялся без четкого руководства. Как и ожидал Нельсон, постепенно сражение исчерпало себя, и его опытные моряки разбирали на кусочки корабль врага. Однако днём около 13.15 Нельсона ранили свинцовой пулей, от которой он умер в 16.30, а Вильнёв сдался в 14.15. Решающая победа. К концу сражения британцы захватили и уничтожили 18 кораблей противника, не потеряв ни одного своего. Что касается личного состава, британцы потеряли около 1700 человек, а французы – 6000. 20 тысяч человек были взяты в плен. Победа во всей своей красе. Морские мечты Наполеона были разбиты в дребезги, а надежда когда-либо вторгнуться в Великобританию ушла навсегда. Тело Нельсона поместили в бочку с бренди и отправили обратно в Великобританию, где ему устроили торжественные похороны. Англия надеялась и с помощью дерзкой стратегии Нельсона освободилась. Его инновационная и уверенная стратегия предотвратила самую опасную угрозу вторжения, с которой столкнулось Соединенное Королевство. Обеспечив военно-морское господство Великобритании, Нельсон направил свою нацию на путь к Золотой Эпохе. Стратегический анализ. Тип стратегии. Стратегическое мышление. Ключевая стратегия. Атака противника в колоннах. Результат – век английского военно-морского господства. Также использовано адмиралом Дунканом в сражении при Кампердауне в 1797 году и адмиралом Джервисом в битве у мыса Сан-Висенте в 1797 году.